«Побег!» держали старха на расстоянии, чтобы тот к нему не вцепился, Степан прижался к плечам прохладной влажной стене. Василий Лаука, как белка по дереву, или моряк парусного судна по мачте, скользнул по нему вверх и вцепился в край отверстия. Затем подтянулся на руках и спустя какой-то миг уже стоял на земле. «Морской порядок!» Оглянувшись вокруг, довольно заметил он, «Хата стоит боком к нам!» так что никто ничего не увидит». Он опустил лестницу и помог товарищу выбраться из подземелья. «Так, ты о какой копинке говорил?» спросил на Аристарха, который, как и раньше, покорно покачивался в Степановой руке. но «Ну как ты ее не видишь?» ответил он. «Вот там, немного левее этих кустов». Василий присмотрелся и фыркнул. «Да разве же это копна?» «Так, пучок сена, да и то небольшой». «Пусть будет пучок», согласился Аристарх. «А, немного в стороне находится ступа. Тоже сеном притрушено, но в случае дождя или жары». Василий внимательно смотрел в ту сторону. Он даже ладонь приложил к глазам. «Ничего не вижу». Наконец, сказал он, «Капенко вроде есть, а вот ступы не видно». «Да говорю ж тебе, что она заколдована», – отозвался кот. «Хозяйка отвела от нее человеческие глаза». «А ты смог бы ее расколдовать?» – спросил Степан. Аристарх засопел носом. «Много вы от меня хотите?» «Я довольна», — сказал он. «Это могли бы сделать и вы сами. Птоит лишь дотронуться до неё и все чары сойдут. Но долго я еще буду висят?» «Подожди», — сказал Степан. «Сначала мы должны убедиться в том, что ты говоришь правду». Тайком, прячась за кустами на тот случай, если бабе Ягеза благорассудится выйти на крыльцо, они стали пробираться к копинке». Неожиданно Аристарх изловчился И всеми четырьмя лапами Вцепился в ствол невысокого берестка «Караул!» Завопил он на все свое кошачье горло «Караул! Прошайте меня!» Степан дернул Аристарха Раз дернул другой Однако кот словно прирос к стволу «Караул! Режут!» Орал он «Живую кожу! Сдирают!» «Бросай его!» Воскликнул Василий Убегаем, пока она не выскочила И ребята припустили так Как, наверное, еще никогда не бегали в жизни За их спиной раздавалось кошачье мяуканье И виск разъяренного аристарха Через миг к нему присоединились возгласы И проклятия Баба Яги Вот они, там они Кричал Кат Вот их, видишь, они капеньки бегут Оглянувшись, Степана видел Кокористар хромает за ними на трех лапах, а Баба-Яга вытягивает из дома метлу с длинным блестящим древком. «Зачем ей метла?» – спросил он у Василия, который бежал немного впереди. Откуда-то в его руках взялась увесистая палка. «Какая метла?» – не понял Василий. Он тоже оглянулся, и на его лице появилось удивление. «Ох, так она ж на ней! Ну, Степан, теперь держись!» И они залопотали быстрее, чем до этого. Но еще быстрее гналась за ними и двигали заровно «Всех сгнаю!» Гневно кричала она «Заживо в землю закопаю!» «Правильно!» Поддерживал Аристарх «Давно пора!» Степан с разгона проскочил мимо копинки сена и остановился Бежать дальше все равно не было никакого смысла Все равно через несколько секунд баба-яга их бы догнала В можно было искать лишь в ступе «Да и то, если она где-то поблизости!» «Но как ее найти?» Степан широко раздвал руки и зигзагами направился вокруг Копинки. «Молодец, Степан!» Воскликнул Василий. «Ище ступу! Я попробую хоть немножко ее задержать!» Он с палкой наготове повернулся к едвиге Ализаровне, которая была уже совсем близко. Степан светливо сновал от Копинки к кустам шиповника и обратно, однако ничего не мог найти, и, если бы хоть знать, какая она из себя эта ступа, «Ищи, Степаныч, быстрее!» Выкрикивал Василий. Кажется, он подбадривал несколько сколько товарища, сколько себя. «Ищи! Я ей сейчас покажу. Пусть знает наших!» Степан мельком посмотрел его в сторону и увидел, как раскосмаченная баба-яга стремительно, как коршун, налетела на Василия. Тот угрожающе махнул палкой, метла резко изменила направление, описала в воздухе кривую дугу и кинулась на Василия со спины. Парень едва успел повернуться и навстречу, и выставить вперёд своё единственное оружие. Баба-яга с громкими проклятиями носилась вверху. «Нет, нас так просто не возьмёшь!» Кричал и вслед Василий. «А ты ищи, Степан, ищи!» «Да нет, я нигде!» Вощая не отозвался Степан. «Видимо, Аристарх нас обманул». «Я такой!» Довольно завопил Аристарх, прихрамывая на трёх лапах. «Хватай их! Баба-яга злорадно захохотала. Она развернулась в высоте и опять набросилась на Василия. Тот поднял палку над собой, однако в этот раз метла не собиралась уклоняться от неё. Черенок ударил по Василевой руке с такой силой, что палка отлетела далеко в сторону. Василий же зашипел от боли и хотел было наклониться за ней, но баба-яга была наготове, Она так толкнула парня, что тот кубарем покатился по земле. «Есть один!» — потешенно воскликнула она. «Есть один!» «А сейчас будет второй!» И метла опять начала набирать высоту.